Возвращении из Хойберга, где он провел два дня, с Власовым творилось что-то неладное. Он безвылазно сидел в своей барачной квартире и никого не принимал. Адъютанты говорили, что сильно простудился, но ходили слухи, что у Власова начался запой, сопровождающийся приступами тяжелой меланхолии. Иногда он впадал в истерику, кричал на всех окружающих и плакал. В Берлин возвращаться не хотел, на телефонные звонки не отвечал. По прошествии нескольких дней Херре отправился на разведку. В прихожей Власова было темно, на стуле дремал ординарец. Увидев немецкого полковника, он вскочил и загородил ему дорогу. «Туда нельзя, генерал з а н я т м н е можно», — громко сказал Херре, так, чтобы за дверью его услышали. «Скажи, что по срочному делу». Никого пускать не приказано. Ординарец схватил Хэрри за рукав. Генерал отдыхает, он себя плохо чувствует. — Ничего, сейчас почувствует себя лучше, — с нажимом произнес Хэрри. — А ну пропусти. — Минуточку, Андрей Федорович, — раздался внутри голос Власова. — Я сейчас. Дверь приоткрылась. Сквозь щелку в темноту прихожей выскочила полуодетая женщина. Херра видел ее прежде, но не мог вспомнить, где. Перехватив его взгляд, женщина пробормотала. Я в о н в р а ч Карпова. Он вызывал. Каждый день н о в ы ю в ы з ы в а е т Не сдержался о р д и н а р е ц с нескрываемой злобой, поглядев на дверь. Больной называй. — Отставить! — п р и к р и к н у л на него х е р р и вошел в комнату, плотно п р и к р ы в за собой дверь. На диване лежал в нижнем белье власов. Лицо пепельно-серое, тяжелые мешки под глазами, спекшиеся губы, в руках мелкая дрожь. На стуле около дивана полупустая бутылка водки, на столе еще две, но уже пустые. — Прошу извинить! — з д х н у л на Херре перегаром командующий р о а «Я что-то п е р е т р у д и л с плохо себя чувствую. Простуда. Врач говорит, что полежать надо». «Странно, простуда», — сухо ответил х е р е п в ы не можете, как командующий а р м и е й позволять себе распускаться до такой степени. Вся дивизия знает, что у вас запой, а никакая не простуда. Вся дивизия знает, что вы каждый день таскаете к себе новых женщин». Нет более верного способа утратить авторитет, как вести себя на глазах у подчиненных неподобающим образом. Я уже не говорю о том, что все это может дойти до вашей невесты, фрау Билленберг в Берлине. Тогда у вас будут трудности с ее родственниками и друзьями. Вы рискуете вызвать гнев рейхсфюрера СС. Ну, немедленно вставайте, принимайте холодный душ. И берите себя в руки, вы не генерал, а пьяная размазня. Власов медленно присел на край дивана, скорчил гримасу и схватился за голову. Посидел, поглаживая виски, поднял глаза на Херре. н е ч е г о на меня кричать. В конце концов, я генерал, а вы полковник. Я командующий, а вы всего лишь офицер связи при мне. Не забывайтесь, Андрей Федорович. Сколько хочу, столько и пью. С кем хочу, с тем и сплю. Мои отношения с Хайде тоже не ваше дело. Иметь нервы у меня есть право. Вот они-то у меня, Андрей Федорович, вдруг издали. Ничего не могу с собой поделать. Все б р ы д л о все летит в тар-тарары. А тут приходят всякие, и нотации читают. Да пошли вы, все к... «Матери!» — внезапно заорал на Херре Власов. «Сколько мне жить осталось? Месяц, два? Или, может быть, три?» «Прекратите истерику!» — закричал на Власова в свою очередь. ь х е р р вы сами выбирали свой путь! Вы уши всем прожужжали о стойкости своих убеждений! Это пока мы наступали! А как появились русские танки на Одере, так наложили в штаны!» «Стыдно, Андрей Андреевич!» «Стыдно», — согласился Власов, — «а не могу взять себя в руки. Не получается. Находит иногда что-то. Тоска смертная».